Глава д е в я т н а д ц а т а Исламский халифат. «Великое искусство всякого политического деятеля не в том, чтобы плыть против течения, но обращать всякое обстоятельство в свою пользу». Фридрих Великий. Встречу с Абдул Хамидом II я провел в своем рабочем кабинете, в котором еще присутствовали князь, штабс-капитан и два охранника из службы безопасности. В кабинет привели пожилого мужчину, одетого в простую турецкую одежду – На лице у него красовался здоровенный фингал. От предложения присесть на предоставленный табурет, султан отказался, оставшись стоять на ногах. Разговор у нас с ним сразу не заладился, и начался с его угроз в мой адрес, который переводить переводчик побоялся. Дождавшись, когда султан выговорится, я сказал, «Если вы продолжите в таком же ключе, я буду вынужден отдать приказ высечь вас за оскорбление, и это все будут делать до тех пор, пока вы не начнете вести себя достойно». «Поэтому присаживайтесь и выслушайте мое предложение». Султан остался стоять, поэтому я сделал знак, и два охранника силы усадили его на табурет. В «Войну против меня вы уже проиграли, и вопрос в том, когда я возьму под контроль всю необходимую мне территорию Османской империи, это вопрос всего нескольких дней. Вы можете пойти на сотрудничество и уступки, можете остаться в стороне от этого, и после того, как власть в оставшейся империи в свои руки возьмут ваши конкуренты или противники, «Вас передадут им. А что потом произойдет с вами, я надеюсь, объяснять не нужно», — сказал я. «У вас ничего не выйдет. Англичане не дадут вам этого сделать. Вас разобьют и загонят обратно в ваши леса. В скором времени и Крым вернется к нам. Я вам это обещаю», — в бешенстве возразил султан. «Да, похоже, его сильно ударили. Приведите Мехмед Саид-Пашу. Нужно, чтобы он увидел своего бывшего правителя», — отдал я указание. Когда в кабинет привели дипломата, закованного в кандалы, на него попытался наброситься султан, но был остановлен стоящими на страже охранниками. — Ты, гнусный предатель, ты же говорил, что русские не нападут до осени точно. Именно ты настаивал на сокращении армии. Вся вина за захват столицы лежит на твоих плечах, — по-турецки обратился к вошедшему дипломату султан. — Если бы не ты, я сейчас не сидел здесь, а управлял огромной армией, которая гнала бы русских с наших земель. После этого султан повернулся ко мне и сказал «Ни на какие условия я с тобой не пойду. Ты сын собаки, и нам не о чем говорить, и от меня ничего не добьешься. Никакого мира не будет». После чего попытался плюнуть в мою сторону, но был остановлен под затыльником одного из охранников. Я сделал знак у в е с т и его, после чего пригласил присаживаться Мехмеда и сказал, обратившись к охраннику «Снимите с него кандалы». Подождав, пока это сделают, я спросил «Уважаемый Мехмед, Как ваше содержание? Испытываете ли вы в ч е м потребность? Говорите, не стесняйтесь. Благодарю ваше высочество за заботу. Я хоть и пленник в Кандалах, но комната, куда меня поселили, и еда меня вполне устраивают. Рад, что вы довольны. н ну, о тогда п е р е й д е м к обсуждению предстоящего мирного договора. Как вы видите, Абдулхамид II не в себе и управлять с т о р о н о й уже не в состоянии. Поэтому, если вы готовы взять на себя судьбу своего народа и согласитесь на моё предложение, Мы перейдем к конкретным деталям предстоящего договора. Вы так уверены в своей победе? Но как же англичане и французы, которые должны прийти на помощь Османской империи?» Спросил он. «Вы, наверное, не знаете последних новостей. Английская эскадра, направляющаяся на перехват моего конвоя, полностью уничтожена. Из более чем десятка кораблей, включая современные броненосные, спаслись бегством две канонерские лодки. Англия для меня не представляет серьезной угрозы». Тем более, они не смогут воевать со всей Европой, которая поддерживает крестовый поход. Даже в союзе с Францией шансов победить меня у них нет. И это я говорю, не учитывая армию и флот Российской империи. Поверьте, у меня много сюрпризов, способных удивить моих противников, поэтому шансов у вашей страны нет никаких, кроме как согласиться на мои условия. Только тогда вы сможете сохранить независимость, а заодно избавитесь от влияния на вашу страну других государств, сказал я. И что вы хотите мне предложить? Вместе с султаном мы захватили многих чиновников и наложниц, включая наследного принца Мехмед т т п V р и ш а д а Он займет трон и подпишет мирный договор со мной и другими государствами, назначив вас своим визирем. После того, как более-менее все устаканится, вы захватите власть в стране с полного попустительства нового султана и объявите о создании независимого халифата». после чего отправитесь на переговоры в Российскую империю, где подпишите новый договор о дружбе и взаимном признании территорий. Заодно объявите о закате Османской империи, а в результате потери основных ее территорий вы объявите о непризнании долгов Османской империи, как павшей в войне против неверных. Это означает, что все предыдущие договоры будут аннулированы, и вы создаете совершенно новое государство. Взамен признания независимости и отказа от претензий на потерянные территории Османской империи – Вы потребуете признания нового государства и гарантии его целостности и нерушимости. Российская империя, Королевство Константинополь, Германия, Япония, Ватикан и ряд других государств признают это право за вами и гарантируют вашу целостность. Это позволит вам выпустить свою собственную валюту и вести торговлю на совершенно новых условиях. Я передам вам часть денег для начала формирования нового государства. Если получится, то Египет получит независимость. и вы заключите военный союз с ними. Тут встанет вопрос Суэцкого канала, и вы, возможно, получите небольшую долю в нем, очень маленькую, но позволяющую сохранить вес в Европе. Но канал ведь принадлежит англичанам. Я исправлю эту несправедливость. Если мы продолжим сотрудничество, то я помогу вам с экспансией на восток взамен на несколько участков земли в пустыне под военные базы. Причем я даже заплачу вам за них хорошую цену. И где находятся эти земли?» – спросил бывший дипломат. «На побережье Персидского залива, или, как у вас его еще называют, Персидского моря, и несколько участков в пустыне. Я помогу вам завладеть этими землями, и небольшую часть получу в личное пользование, как отдельную в о т ч и н у Вы восстановите свое влияние в арабском мире и расширите свои владения, только не за счет Европы и христианских земель, а за счет Азии». Мехмед некоторое время обдумывал мое предложение, после чего спросил. А что будет с гаремом султана и чиновниками, которых вы захватили? Если мы придем к соглашению, я готов передать их вам на ваш суд. И можете делать с ними, что посчитаете нужным, только не на территории Российской империи, так как закон у нас для всех един, и даже я вынужден соблюдать его. И какие же территории останутся под моим контролем? Сирия, Ирак, Аравия, Ливан, половина Транс-Иордании. Иран и Аравию придется подчинить заново. «А движение ваххабитов уничтожить? Я помогу в этом, так как мне нужно, чтобы исламский мир стал более лоялен к христианам и не проявлял своей агрессии. Тогда расширение в Азию будет поддерживаться мной, не только финансово, но и военной помощью. По сути, предстоит собрать осколки Османской империи с нуля. Большинство мусульман будут переселены в Новый Халифат, поэтому недостатка в рабочих руках не будет. Но это же практически ничего». «Вся Османская империя держалась за счет власти турецких султанов. А что останется теперь?» «Не переживайте. Я же сказал, что без помощи вы не останетесь». «Да, просто не будет. Но и результат будет стоить того. Новый халифат сможет контролировать не меньшую территорию, чем до этого Османская империя. Мы передадим вам дирижабли, и вы сможете полностью подчинить себе Аравию и мятежные племена, до этого не подчиняющиеся вам». После этого вы восстановите контроль за всеми своими провинциями. Я надеюсь, что Египет вступит с вами в союз, что укрепит ваше влияние. Гарант и я целостности нового государства даст возможность сосредоточиться на решении местных задач и не отвлекаться на внешние угрозы. Конечно, англичане попытаются вмешаться в расклад сил, но и мы не будем сидеть на месте, а предпримем все необходимые шаги, чтобы нивелировать их влияние. Вы не оставляете мне шанса, кроме как согласиться на ваши условия. Хорошо, я согласен. Какие дальнейшие действия? Вам дадут сопровождающих, которые будут вас курировать. Они помогут решать многие ваши вопросы, связанные с моими союзниками. Вы отправитесь к арестованным чиновникам и вначале убедите наследного принца Мехмед Пятого Решада принять трон и подписать мирный договор на наших условиях, после чего встанете во главе правительства. Когда все немного уляжется, вы организуете мирный переворот и отстранить его от власти, заявив об образовании нового государства исламского халифата. Концепцию нового государства мы вам представим. Главным аспектом будет принятие исламом права на свободу вероисповедания, отказ от агрессии в отношении других религиозных конфессий, но взятие под контроль всего исламского мира, жесткое отношение к различным отклонениям в исламе и противостояние с другими религиозными отклонениями от истинной веры, Вы должны будете взять под контроль весь исламский мир и придерживаться новой концепции мирного сосуществования с основными религиями, но при этом вести жесткий контроль за ч и с т о т о й ислама. Объявите, что поражение Османской империи заключается именно в агрессии против христианства и иудаизма. Вы возьмете под свой контроль все мусульманские страны и будете бороться с любым проявлением неправильного толкования Корана. После объявления халифата вы сможете объявить себя новым халифом, передавать свою власть по наследству или по завещанию. Также вы признаете все утерянные земли за их новыми владельцами, а я с союзниками дам г а р а н т и и целостности нового государства. Вопрос с с у э с к и м каналом будет решаться позже, но я уверен, что вы получите часть его акций. Вы думаете, что мне дадут возможность провести все эти реформы? Да по стране прокатится волна восстаний религиозных фанатиков, готовых пожертвовать собой ради своих религиозных идей. Вот вы должны заявить о примирении между мусульманами и христианами. Вы выступите как гарант безопасности и защиты всего мусульманского мира. Вы объявите, что согласились пойти на существенные уступки ради сохранения ислама и договорились о праве на исламизацию Центральной Азии. Это будет мирный договор, и отныне мусульмане не будут воевать с христианами, но при этом вы огласите, что начнется борьба за чистоту веры, когда все инакомыслящие будут уничтожаться. Вы должны сплотить мусульман под своим началом, став символом нового, чистого ислама. Это поможет вам взять под контроль все провинции и вассальные Османской империи государства». Вот в этой папке содержится подробный проект планируемых реформ. «Основное направление будущего развития и расширения владений халифата. Там описано много проблем, с которыми вы столкнетесь, и варианты их решения», — сказал я, передавая Мехмеду папку. «После этого я вызвал двух кураторов», которых готовили уже год к этой миссии. Они знают арабский язык в совершенстве и прошли подробный инструктаж, что им нужно делать и какую помощь оказывать. Отпустив будущего халифа, я отправился обратно в штаб. В штабе я вначале ознакомился с положением дел на фронте и продвижением наших войск вглубь страны, после чего пришел с докладом князь. Только что в Гатчину прибыл посол Великобритании и вручил ноту протеста. в связи с нападением на английскую эскадру и ее уничтожением. Также вручена нота протеста в связи с началом войны против Османской империи. Как и было оговорено, император сослался на то, что его флот не уничтожал английскую эскадру и его страна не нападала на Османскую империю, хотя этот вопрос серьезно рассматривается. Государь также подтвердил, что наследник взял отпуск и нанял несколько кораблей у Российской империи, сроком на один год и даже показал договор с выплатой конкретной суммы за аренду. Еще он сказал, что знает про желание сына возглавить крестовый поход и про захват им столицы Османской империи. Поэтому протест нужно направлять ему лично, а не главе государства, которое не причастно к данным событиям. Посол ушел возмущенный и отправился для консультации на телеграфный узел. Сейчас он ведет активную переписку с Министерством иностранных дел, сообщил князь. Пора передать подробности начала крестового похода. Сообщите подробности, включая то, что на Османскую империю напало частное лицо, а не Российская империя. Сообщите об инциденте в Средиземном море с нападением английской эскадры на конвой и о потоплении этой эскадры с помощью секретного оружия. Обязательно должна быть высказана нота протеста и требования компенсации английской стороной за несколько потопленных кораблей и нанесенные повреждения, взятым в аренду крейсерам. Посмотрим, что они скажут на это в ответ. Нужно созвать Международную комиссию по расследованию повторного нападения на гражданские суда. Пригласите туда всех наших союзников и представителей лояльных нам стран. Обязательно пригласите туда англичан. Я подготовлю ряд обвинений и вопросов для всех участников процесса, в которых в Великобритании будут высказываться ряд претензий. После этого от моего представителя поставьте вопрос о компенсации и лишении Англии права на Суэцкий канал. Подготовьте требования от нашего человека в Египте с требованием вернуть Суэцкий канал под их юрисдикцию. Пусть в письме говорится о незаконном изъятии канала англичанами. Нужно начинать международное давление на них в этом вопросе. В качестве компенсации я буду требовать часть акций канала в свои руки. На этой комиссии англичане должны только оправдываться. Пусть наши люди подготовят подробный план ведения расследования. Обязательно нужно упомянуть, что после первого нападения... Расследование проводилось предвзято, и истинные виновники случившегося понесли только формальное наказание, что вылилось в повторное нападение на гражданские корабли. Заставьте английского представителя оправдываться и не давайте ему возможности перейти к обвинениям в наш адрес. Отдал я распоряжение и отправился на обед, так как супруга с детьми ждали меня.